Глава седьмая. Смерть у воды. Приняв на кухне ударную дозу кофеина и активированного угля, а заодно промыв перед этим желудок, я добралась до кровати, едва волоча ноги. Утро вечера мудренее. А, кстати, что у нас на дворе? Час ночи. Следовательно, мудрость на нуле. Только я сомкнула глаза, и передо мной заклубились зеленые круги. Раздался взрыв. Я вскочила с кровати, в ужасе озираясь. Все-таки сон сморил меня на несколько секунд. Взрыв оказался обыкновенным зумером телефона. Просто все мои органы восприятия были напряжены до последнего предела. Сорвав трубку и прижав ее к уху, я прохрипела в мембрану. «А вы знаете, который час?» «Знаю», — ответил мне спокойный голос Ирины. «Просто вас весь вечер не было дома, а вы обещали информировать меня о ходе поисков. И я была вынуждена звонить вам сама каждые полчаса. Где вы были?» В одной интересной компании. Смотрела, как женщина справляет малую нужду. На том конце провода воцарилось озабоченное молчание. Ирина, очевидно, не могла понять, издеваюсь я или она просто не может понять, что я имею в виду. Наконец, она решила оставить выяснение этого вопроса на потом. «Я желаю знать», – «Как продвигаются ваши поиски?» — повторила она. «Мне известно предположительное место пребывания гражданки Измайловой. Пока это все». «Где именно?» — всполошилась Ирина. «Вы должны немедленно мне все рассказать. Я готова поехать к ней прямо сейчас». «Со взводом автоматчиков». Мысленно добавила я про себя. «Дело в том, что Маши при ней нет», – произнесла я в трубку. «Где находится ребенок, я не знаю. Не знает этого и Катя. А поскольку я взялась найти ребенка, я это сделаю. И ваша поспешность может только помешать мне. Кстати, сегодня ночью на моих глазах погиб человек» и я имею основание полагать, что его смерть непосредственно связана с делом, которым вы поручили мне заняться. Но если вы настаиваете на немедленной встрече с Измайловой, я тотчас устраняюсь. Согласны?» После минутного раздумья усталый голос Ирины Соколовой произнес. «Наверное, вам виднее. Я полагаюсь на ваш опыт». «Действуйте по усмотрению и, пожалуйста, не забывайте мне звонить». «Дайте мне еще сутки», – попросила я. «Эта история уже близится к финалу». Бросив трубку на рычаг, я застонала и снова зарылась с головой под одеялом. Ровно через минуту раздался очередной звонок. «Татьяна!» Раздался в трубке взволнованный женский голос. «Кто говорит?» – буркнула я. «Это Екатерина Измайлова», – отозвалась Катя. «Я, кажется, обо всём догадалась. Вы не могли бы сейчас встретиться со мной? Я знаю, что уже очень поздно, но здесь готовится такое!» «Что вы имеете в виду?» – решила я уточнить. «Речь идёт о человеческих жертвоприношениях», – зашептала Измайлова. Я тяжело вздохнула. «Откуда вы звоните?» «Из братства. Это на окраине города. Я знаю. Сама только что оттуда». «Странно, что мы не встретились. Вы были на служении?» – ахнула Екатерина. «И видели старца?» «Этот старец мне вообще попадается слишком часто в самых разнообразных местах нашего города. Они ждут завтра очень важную персону», — на пределе слышимости зашептала в трубку Катя. «И я боюсь, что это связано...» «Алло, алло, почему вы замолчали?» «Мне показалось, что кто-то прошел по коридору», — снова зашептала Катя. Здесь очень страшно по ночам, да и днём тоже. «Когда и куда мне подъехать?» – спросила я, уже не надеясь заснуть в эту ночь. «Как можно скорее. Скажем, через час. Знаете, там в парке есть небольшое озеро. Я буду на острове, в павильоне, прямо в беседке». «Хорошо», – мрачно произнесла я. «Ждите». За час к парку можно было добраться только на автомобиле, придется ловить машину. Ночной город встретил меня резким порывом ветра и моросящим дождем. Хорошая погодка, как раз для романтических свиданий в старинном парке. Накинув на голову капюшон, я решила не тратить времени понапрасну. В такое время можно было сигналить на перекрестке хоть до утра. Приняв единственное правильное решение, я быстрым шагом направилась к железнодорожному вокзалу. Разумеется, автомобилей там было сколько душе угодно. Зевающие частники, вышедшие на ночной промысел, предлагали нагруженным пассажирам, только что покинувшим теплый поезд, отвезти их в любом направлении. Я выбрала темный «Жигуленок» и постучала по капоту, привлекая внимание водителя, о чем-то совещавшегося с коллегами возле стоянки. Тот быстрым шагом подскочил ко мне, распахнул дверцу своей колымаги и царским жестом указал мне на сиденье. «Прошу!» Я залезла внутрь и протерла рукавом плаща стекло. «А где ваш багаж?» – осведомился шофёр. – Я привыкла путешествовать налегке. Водитель хмыкнул и занял своё место. – Куда поедем? – я продиктовала маршрут. Шофёр обернулся и с удивлением посмотрел на меня. – Там же нет домов поблизости. – Ну и что? – Хм, это вам обойдётся? – И пять секунд, пошевелив мозгами, шофер назвал цифру, составляющую на сегодняшний день приблизительно минимальный месячный оклад. «Хорошо, хорошо, только побыстрее, пожалуйста», – попросила я. «У меня свидание, а мой приятель не любит, когда я опаздываю». Шофер расхохотался и, пообещав довести с ветерком, всунул кассету в магнитофон. Из утопленных колонок раздались жуткие звуки, которые сейчас принято именовать русским шансоном. «Уж под это я точно не засну», – подумала я и закурила Кэмэл. Жигули летели по ночному городу, оглашая окрестности хриплым ревом магнитофона. Через сорок минут мы были у цели. «Вот здесь, пожалуйста», – Попросила я шофера, когда автомобиль приблизился к особняку. Расплатившись, я выбралась из машины, стараясь не очень громко хлопнуть дверцей. Обогнув справа громаду особняка религиозно-культурного братства, я вскоре набрела на тропинку, уводящую в центр парка. Этот зеленый островок некогда принадлежал известному купцу Семибарсову. Купчино явно стремился украсить свою непростую жизнь, и его предпочтения имели уклон в XVIII век. Семибарсов расширил лужу посреди парка до размеров внушительного озера, соорудил в центре него остров и установил там ротонду с колоннами. Говорили, что финансист любил в жаркий летний день возлежать в беседке в компании «Дам Полусвета», обнаженный и украшенный венком из виноградных лос. Вскоре купец спился, очень переживая из-за своих неудач в мукомольных спекуляциях. И наследники едва не передрались из-за его имущества. Их примирила нагрянувшая, как это всегда бывает не вовремя, революция, национализировавшая остатки состояния заодно с парком. На его отшибе был разбит пионерский лагерь, а сам парк, наполовину вырубленный во время войны, сейчас херел и потихоньку дичал. Впрочем, горожане любили провести выходной денек на природе, и по воскресеньям вы могли видеть расположившихся там и сям законопослушных и не очень граждан, активно вдыхающих положенное им по праву рождения необходимое количество кислорода, щедро выделяемое уцелевшими деревьями. Тропинка, петляя между стволами, вывела меня прямо к пруду. Подлая луна, огромным блином зависшая в небе, не давала мне возможности оставаться незаметной. Пока я не вышла к озеру, превратившись в идеальную мишень, хорошо бы изучить диспозицию. Итак, что у нас впереди? Редкие дубы на берегу. Пологий склон, поблескивающий битым стеклом и консервными банками. Озерная гладь. Шаткий мостик – с обвалившимися перилами, ведущей на островок. Вычурная беседка на круглой плеше, усыпанной мелким щебнем. Замечательная декорация для свидания при луне. Только вот погодка подкачала, и на роль романтического персонажа я явно не гожусь. Другое у меня амплуа. Я взглянула на циферблат часов. Со времени звонка Екатерины прошел ровно час. По идее, она уже должна была ждать меня в беседке. Я собралась с духом и быстрым шагом направилась вниз по склону. Ветхий дощатый мостик противно скрипел у меня под ногами, угрожая вот-вот обрушиться в холодную воду озера. В беседке мелькнул женский силуэт – закутанной в белый плащ. «Вы выбрали неудачный гардероб для ночного свидания», сказала я, останавливаясь на пороге беседки. «Или вы хотите привлечь чье-то внимание?» «Наконец-то!» бросилась ко мне Измайлова. «Я так рисковала, выбираясь навстречу с вами, что даже не подумала об одежде». «Это может стоить вам жизни!» Жизнь вообще стоит недорого. Особенно моя. Чего вы боитесь? Черных братьев? Вы с самого начала знали, что это за контора, или вас втянули постепенно? Спросила я, усаживаясь на подгнившую скамью и закуривая сигарету. Это очень опасные люди, трясясь то ли от страха, то ли от холода, говорила Екатерина Измайлова. Я трижды прокляла тот час, когда стала работать на них. «Всего трижды за несколько лет?» – удивилась я. «Значит, все остальное время вас устраивало создавшееся положение?» Катя поплотнее запахнулась в длинный плащ. «На самом деле братство занимается транспортировкой наркотиков». «Вы могли видеть на сегодняшней церемонии, чем они угощают членов внутреннего круга?» «Да уж, до сих пор голова трещит», – пожаловалась я. «Применяются и более сильные средства», – сообщила мне Катя. «И завтра должны опробовать новый препарат, который привезет курьер из Таджикистана». Елагин говорил что на завтрашней службе должен объявиться пророк по имени Атлант. Речь шла об этом курьере? Совершенно верно. Они собираются проследить, как будет действовать новый препарат на разных людей. В зависимости от реакции будет определена цена. Черное братство в данном случае выступает в роли покупателя? Да а потом они уже выходят с товаром на европейские страны. «Очень удобно, особенно при высоком покровительстве», – заметила я. «Еще бы!» – усмехнулась Катя. «Они отстегивают деньги губернатору, тот обеспечивает им крышу. Господин Курицын и братство разума очень полезны друг другу». Плюс такое количество сторонников перед выборами. И что же вы думаете по поводу завтрашней церемонии? Я... Я боюсь. Мне кажется, что Маша где-то рядом. Что она похищена кем-то из черных братьев. В доме очень много комнат. Есть и подвальное помещение. Там хранятся запасы наркотиков. А если новый препарат решат испытывать и на ребёнке, это верная смерть. Неподалёку послышался хруст Валежника. Измайлова вздрогнула. — Но как же так? — прошептала она. — Ведь здесь никого не должно быть. — Почему вы в этом уверены? — тихо спросила я. — Потому что... Выстрел прокатился глухим эхом по окрестностям парка. это недоуменно пробормотала катя, вглядываясь в освещенный луной берег озера. это держась рукой за грудь и медленно оседая на пол она успела прошептать. не верьте никому не верьте я знаю наклонилась я над умирающей. Я знала с самого начала. Катя слабо улыбнулась. По ее щеке прокатилась слеза, остановившись в углу рта, как раз возле красной струйки крови. Катерине Измайловой уже ничем нельзя было помочь. Одернув куртку, я осторожно выглянула из беседки. Сидеть в ротонде, дожидаясь, пока со мной расправится снайпер, или идти в объятия... Неизвестному стрелку было одинаково глупо. А превращаться в какое-нибудь водоплавающее вроде кряквы я не научилась. В неверном лунном свете я различила силуэт человека с винтовкой. Высокий мужчина в черном плаще с надвинутым на глаза капюшоном медленно направлялся в сторону моста, ведущего на остров. Шаг другой, третий... Вот он осторожно вступил на мост, попробовал доску на прочность, не торопясь направился к острову. «Не хочу быть жертвенным ягненком, покорно подставляющим шею под кинжал мясника. Умирать так с музыкальным сопровождением, а если его нет, спеть что-нибудь самой и как можно громче». Заорав так, что у самой кровь застыла в жилах, я бросилась к мосту. Оторопев от неожиданности, мужчина в черном поднял винтовку. Но я в три прыжка одолела разделяющее нас расстояние. И когда оружие было направлено в мою сторону, я уже нагнувшись, летела головой в ноги убийцы. Прогремел выстрел. Пуля шлепнулась в воду за моей спиной. Не выдержав силы удара, мой противник взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. Перила хрупкого мосточка с радостным хрустом подались под тяжестью его тела и обломились. Мужчина с удивленной руганью на устах рухнул в воду, а я скатилась по пологому скату к берегу, прикрывая руками голову. Даже не оглянувшись на ритмичный плеск, гребущего к берегу стрелка, я бросилась в глубь парка, не разбирая дороги. Продираясь сквозь колючие кусты, я выбежала на полянку рядом с развалинами пионерского лагеря. Некогда веселое хозяйство под названием «Рябинка» пришло в полный и окончательный упадок. Гипсовые скульптуры, валяющиеся в зарослях травы, навевали мысли об античных развалинах. Пионер с обломанным горном простирал к небу зазубренный остаток руки. Машенька, убегавшая некогда от грозного медведя, сползла вниз лицом во вражек, словно жертва насильника. А медведя какие-то шутники установили вниз головой, приперев к единственной стене, оставшейся от помещения столовой. Может быть, при дневном свете эта композиция и могла бы кого-то развеселить, но столкнуться в ночном сумраке со статуей медведя, стоящего вверх ногами и ощетинившегося кустами толстой проволоки из-под отбитого гипса, я бы никому не пожелала. Разве что самому злейшему врагу. Я прислонилась к источенному червями дубу и перевела дыхание». Мой обостренный слух не улавливал шагов в холодной ночной тишине, только шелест ветра и потрескивание сухих веток на кронах деревьев, да еще отдаленную песню подгулявшей компании. «Мы ушли от проклятой погони!» раздавалось надрывное пение под гитарный перебор на деревенской улочке, расположенной рядом с территорией лагеря. К себе домой я добиралась с единственной мыслью, как следует выспаться. Но как ни странно, едва я захлопнула за собой дверь, сон как рукой сняла. Стрелки на циферблате часов показывали уже пять утра, время наибольшей биологической активности человеческого организма. И внимательно прислушавшись к себе, Я решила, что стоит использовать эту активность в наиболее правильном применении. А именно, раскинуть карты Таро. Я выбрала из колоды старшие арканы. Двадцать две карты. По числу букв древнееврейского алфавита с символическим изображением и выложила из них треугольник. По семь карт в каждой стороне. Затем поместила одну оставшуюся карту в центр получившегося треугольника. Из оставшихся пятидесяти шести карт построила квадрат вокруг треугольника, по четырнадцать карт в каждой стороне и, откинувшись на диванных подушках, внимательно изучила комбинацию. Меня всегда восхищала гармония карт Таро. Треугольник являл собой мир сущностей и причин мир невидимый но от этого не менее реальный квадрат физический мир ту реальность в том числе и социальную которая окружает нас карта в центре треугольника и она же в центре квадрата символизировала человека на различных уровнях его бытия И что же рассказали мне карты о маленьком человеке трёх лет от роду, который был помещён в центр ситуации? Я печально поджала губы и кивнула головой. Да, интуиция и логика не обманули меня. Карты свидетельствовали о том же и просто кричали мне в лицо с журнального столика. «Этого человека почти нет» во всяком случае, для окружающих.